Глава 25. Мадам Иванова и супуг ее, Николай Иванович, мои добрые знакомые, продолжал рекомендацию доктор Потрошов. В это время, из-под накидки тетки Потрошова, старухи закрепенной, выглянула косматая морда собачонки и заворчала. Старуха тоже узнала Ивановых, но нисколько не смутилась. Она ласково ударила собачонку по морде и произнесла «Ну чего ты глупый? Молчи! Через тебя уж и так ссора вышла». Затем она протянула руку супругу Ивановым и сказала доктору «Представь, Миша, мы уж немного знакомы. Мы ехали сюда в одном поезде даже в одном купе, но у нас вышла маленькая ссора из-за моей собачонки» носнейший характер у моего пса. — Да что вы! — воскликнул доктор. — "Супруги Ивановы и вы, тетя, кажется, такие покладистые. Глафире Семеновне в это самое время пришла мысль свернуть все на собаку. — Поссорились, поссорились, это верно, — отвечала она, — но тут было Просто недоразумение. Ваша тетя вздумала применить к себе слова, которые я сказала про собачку, которая лежала на ее коленях и ворчала. — Нет, нет. Эти слова относились ко мне. — Ну, да уж что тут, если вы хорошие знакомые Миши? — Будем знакомы, — проговорила старуха. «Конечно же, вы были раздражены моей собачонкой, иначе бы не сказали этих слов». Рассердились на песика, и вот мадам Иванова воскликнула про меня. Дойдет да ли, наконец, эта усатая ведьма? Или что-то вроде этого?» — пояснила старуха племяннику. «Глафира Семеновна покраснела и не знала, куда деть глаза». У -у «Уверяю вас, что эти слова относились к вашей собачке», — сказала она. «Ну да уж что тут!» — добродушно махнул рукой старуха. «Садитесь и давайте разговаривать. Вы сюда надолго?» «Да, пока поживется», — отвечала Глафира Семеновна, ободряясь при ласковом взгляде усатой старухи, и присела. — Вот и я так же. Буду жить скромно. Я фанфаронить не люблю. — Вы тогда прямо в Биориц проехали? — спросила нас супругов. — Прямо? — Ну, а я останавливалась по дороге в одном местечке. Как она станция-то? — Там у меня одна моя подруга детства живет, тоже пенсионерка. — Давно живет переночевала у ней ночку и сюда. Вот сегодня утром и приехала. С собакой уж очень много по железным дорогам хлопот. «Ах, сколько!» — вздохнула она. «Напрасно вы, тетя, взяли ее!» — сказал доктор. «Не могу я жить без нее. Понимаешь ты, не могу». «Вы в первый раз здесь?» Задала вопрос Глафира Семеновна, чтобы что-нибудь спросить у старухи. В первый раз здесь, хотя за границу часто езжу, а здесь первый раз. Сидела сейчас и смотрела на здешних срамниц-купальщиц, ведь это же прямо выставка телес. И мы с женой немало уж дивились, — вставил свое слово Николай Иванович. Ну... «Для вас-то, мужчин, это самое лакомое блюдо!» — кивнула ему старуха. «У вас, я думаю, и язык на сторону. Ну что ж, будем тебе обозревать город!» — обратилась она к Глафире Семеновне. «Ведь и вы, я думаю, не успели еще всего видеть». «Почти что все видели. Биориц тетя невелик, и его...» — Весь в течение двух часов пешком обозреть можно, — сказал доктор. — А вот поезжайте вы завтра с мадам Ивановой и ее супругом в Байону. Завтра воскресенье, и там в цирке будет бой быков. — Что? Чтобы я на бой быков поехала? — воскликнула старуха. — Ни за что на свете! Я всякую животину люблю. А тут буду я смотреть, как станут быков бить. Да что ты меня за варварку считаешь, что ли? Ни-ни. А разве завтра в Байоне будет бой быков? Оживленно спросил Николай Иванович. Глаша, надо ехать. Это ведь очень интересно. А бой быков я давно воображал. Нет-нет, на бой быков и я. «Не поеду. Что за кровожадность такая? Когда и курицу-то колют, так я вся содрогаюсь. А тут вдруг смотреть на бой быков!» «Позвольте», — остановил разговор доктор. «В сущности, завтра в Байоне будет не бой, а только, так сказать, пародия на бой. Это просто комическое представление с быками, а боем его только наши здешние русские называют». Французы это представление зовут Турнуа Тумахи Клонде. Как это э, перевести по-русски э, не знаю, но э, так это представление значится на фишке. Бог с ним! махнула рукой старуха. Отчего же тетя бог с ним? Я был на этом представлении прошлое воскресенье и хохотал до упаду. Советую и вам посмотреть. Варварство Ничуть. Крови вы не увидите ни капли, но вся обстановка настоящая в бою быков. Те же красавцы-ториадоры в своих костюмах. На них бросаются быки, но они не бьют их, а только увертываются от них, проделывая удивительные приемы ловкости. Вы посмотрите только, тети, какие это молодцы! При словах доктора «молодцы» и «красавцы»? Лафира Семеновна начала сдаваться. — Да, поедем, пожалуй, Николай Иванович, если там нет ничего такого кровожадного и страшного, — сказала она мужу. — Я, матушка, с восторгом. Я всегда на такие представления с восторгом, — откликнулся муж. — Где что особенное, я с превеликим удовольствием. О таком представлении всегда приятно рассказать знакомым, когда вернешься в Россию. — Ну вот, отлично, и я с вами поеду, — проговорил доктор. — Нужды нет, что я уже видел это представление в прошлое воскресенье. Поедемте, тетя. Байон отсюда не так далеко. Всего только полчаса езды по трамваю. Завтра воскресенье. — Сначала вы побываете в здешней узкой церкви у обедни, потом позавтракаете, а после завтрака все соберемся у трамвая и в путь. Начала сдаваться и старуха Закрепина. — Ты мне только скажи одно. — Убийства не будет? — спросила она доктора. — Никакого убийства! Какое тут убийство? — И мучить животных не будут. Ничего подобного. Но зато какую вы публику увидите. Если эта публика не испанская, то уж совсем испанистая. Перед началом представления кричат, стучат, торопят, чтобы начинали. Подпевают оркестру, а если бык или тореадор оплошал, о, свистят в ключи и швыряют в них яблоками. «Поедемте, тетя!» «Да, пожалуй. — согласилась старуха. — Только уж я и песика моего с собой возьму. Ивановы торопились домой завтракать и стали прощаться с доктором и старухой Закрепиной. — Ну, будем знакомы, душечка. — Мне тоже пора завтракать. — ласково сказала Глафире Семеновне усатая старуха. — А когда вы меня хорошенько узнаете, то увидите, что по характеру я вовсе на ведьму не похожа. — Да помните, что вы! — опять сконфузилась Глафира Семеновна. — Нет, нет, с виду я действительно злая. Вид у меня недобродушный, но я собак люблю до безумия. А кто собак любит, тот не бывает зол. — Бросьте. Пойдем, Николай Иванович. — Мое почтение! — раскланялся Николай Иванович с доктором и его теткой. — Доктор, вы меня воскресили сегодня, убедив, что у меня внутри ничего нет болезненного. Считайте за мной бутылку шампанского, в байоне выпьем. Супруги уходили... Доктор крикнул им вслед. «Если сегодня и завтра утром не удастся с вами встретиться, то знайте, что завтра ровно в 2 часа мы вас будем ждать у трамвая. Там станционный домик имеется, и можно сидеть в тени».